Глава 46. Ранний ноябрь, две с половиной недели спустя. «Хорошо, Ворд, продолжай в том же темпе. Быстрее, быстрее! Отлично! Теперь поменяйся!» Рэй перестал жестко теснить Кристофера Леннона, который не применял рук и все равно оставался непробиваемым. Упал и перекатился, позволяя ловцу сделать выпад вслед за ним. Артус выдвинулся вперед тяжело дыша, и наблюдал за тем, как меч превращается в шквал размашистых дуг и отбрасывает кнута шаг за шагом назад. Каждый удар Ленон отражал отмахом предплечье или открытой ладонью, словно покрытая высотре умом линия стали, была не более чем детской игрушкой. Рэй ждал, пытаясь восстановить силы и ожидая, когда снова прозвучит призыв вернуться. Леннон выкрикивал замечание и подбадривал его. 10 секунд. 15. Меняйтесь!» Настала очередь ловца сойти с дистанции. Изящно окрутанувшись в сторону, он открыл Рэю идеальное пространство для прыжка. Шидо рассек воздух прямым ударом, но он шагнул влево и ударил Рэя коленом в живот, когда он пролетел мимо. Удар пришелся со скоростью, наверное, меньше половины реальной скорости кнута, потому что Рэй успел вовремя подставить свободную руку и заблокировать его, давая себе возможность перекатиться в сторону и уйти от последующего выпада. Падая, он попытался полоснуть Лена по другой ноге, но третий курсник превратил неудачную атаку в прямой удар ногой, который попал Рэю в грудь, еще до того, как он коснулся земли. Он пулей отлетел назад, хотя Ленан едва ли вложил в удар половину силы и врезался в плоскую стену, разделявшую поле. С трудом удержавшись на ногах, Рэй рухнул на пол, и на мгновение увидел звезды, прежде чем Шидо начал работать с нейролином и прояснил его зрение. «Меняйтесь!» Снова прозвучал призыв, и, проморгавшись от вызванного ударом кратковременного головокружения, Рэй увидел, как ловец снова бросился вперед. Это была пятая неделя тренировок под руководством Кнута. Несмотря на явное беспокойство Лена в ту пятницу насчет жестокости боя, в последующих занятиях не было никаких признаков послабления. Он работал жестко и кроваво, часто в буквальном смысле, А когда против него выходили только Рэй и ловец, интенсивность тренировок словно удваивалась, и это несмотря на короткие перерывы в чередующихся схватках. Даже Ария и Вив, которые теперь занимались с кнутом всего по часу каждую неделю, приучились не есть перед тренировкой, чтобы обед не остался на полу тренировочного поля. Не то чтобы Рэя это волновало. Тренировки Кристофера Леннона были незаменимы в последние полмесяца для всех них. Джулиан Норд была для него более сложным противником, чем Камила Уоррен. Когда ловец проиграл Лакити Мартин, Рэй встретился на поле с Норд, и она оказала ему любезность, приняв его всерьез. Джулиан позволила Рэю подойти к ней, и между ними завязалось что-то похожее на игру в кошки-мышки на ровном белом поле стандартной нейтральной зоны. Он был быстрее дробителя, на несколько рангов быстрее на самом деле, Но Норт оказалась обладательницей впечатляющего спека защиты в дополнение к естественной силе и нападению своего типа. Ему пришлось крутиться вокруг нее, пробивая реактивные щиты и бронированные конечности девушки в течение почти пяти полноценных минут, при этом делая все возможное, чтобы не попасть под вектор размашистой дуги удара ее топора. Рейни вышел из боя невредимым. Обмякшая левая рука обозначила потерю конечности чуть выше локтя в последние 30 секунд поединка, но в конце концов ему удалось одержать победу, пробив защиту дробителя и покалечив ее правое колено. Ранение позволило раю дотянуться до задней части ее шеи и вогнать когти в ствол головного мозга. Неделя после Норт оказалась проще. Рэй стоял в паре против бедного D6 Лансера из 1Б по имени Остин Бароуз. Бой занял меньше минуты. Противнику не хватало не только скорости и когнитивности, необходимых для того, чтобы удержать на расстоянии более длинное оружие Рея, но и защиты и силы, которые могли бы спасти бароуза когда расстояние между ними сократилось. В конце концов, Рэй вышел победителем, а Барроуз упал с уступа разновидности широких скал, на которых они сражались после того, как Шидо перерубил ему обе ноги. Матч был настолько коротким, что Рэй начал думать, не пытается ли Дирк рис вселить в него ложную уверенность в своих силах. Подозрение не оправдалось, поскольку его пятая пара с Валентиной Льюисом, потасовщиком из 1С, прошла в том же духе. Впрочем, его собственные парные составы были не единственными, которые прошли удачно. Во втором часу пятничной тренировки только он и ловец сражались с кнутом, потому что на этом настояли Ария и Вив. Обе девушки победили в своих третьих матчах, а через неделю Фортуна благоволила им и с четвертой победой. Вив с явным удовольствием и относительной легкостью уложила Леду Труант, а Ария провела достойный матч против фамилии Фон Лив, рапиры из 1 d и участницы летней тренировочной группы. Благодаря последним победам Ария и Вив оказались в топе первых восьми курсантов и могли пройти отборочный турнир, заявленный после окончания зимы. По четыре победы также одержали Кастро Уэйдом, Лакита Мартин, Лена Дзян, Зайан Каднес и Ханна Тезерс. Ченцери Кэш стала восьмым и последним участником отборочного тура. Она отработала без поражений и победила топового рангера Ксандра Филлипса, единственного представителя фаланг в летней группе, не считая арии. Рэй попытался поздравить серебристоволосую соседку по общежитию, но раскрасневшаяся от внимания копейщица лишь тихо поблагодарила его, Затем, как обычно, спряталась в свою комнату. Ловец тоже хорошо себя проявил с тех пор, как проиграл Мартин. В течение нескольких дней после матча он выглядел подавленным, поэтому в первую пятницу после боя Ария и Вив настояли на том, чтобы Леннан провел половину занятия только с ловцом РМ. Кнут терпел вялый энтузиазм Кэтчвика не более пары минут. «Ты думал, что никогда не проиграешь?» Требовательно спросил он в третий раз, усадив ловца на задницу и потратив на это еще меньше усилий, чем обычно. «Думал, что будешь плыть по течению жизни только за счет таланта и трудолюбия? Вставай! Ты вряд ли неудачник! Ты сможешь так думать о себе только тогда, когда перестанешь пытаться победить!» Видимо, это было то, что нужно было услышать ловцу, потому что, хотя он и молчал до конца тренировки, его обычная энергичность, пропавшая после поражения отца Мадорна, Вернулась уже к вечеру следующего вторника. Впрочем, на следующей неделе ловцу понадобилось менее двух минут, чтобы завалить Матеуса Селика, который также проиграл в третьем раунде. Это была настоящая победа. В тот вечер они вчетвером позволили себе один день отдыха и устроили импровизированный званый ужин в комнате Рея из еды и напитков, тайком принесенных из столовой в сумках. В конце концов, у них было достаточно поводов для праздника. Не только Ария и Вив прошли квалификацию, Но и Рэй с ловцом еще на шаг приблизились к тому, чтобы попасть в финальный раунд. Однако гораздо важнее было наслаждение горьким выражением на лице Селика, когда он в последний раз уходил с поля, навсегда выбыв из сетки внутри институтского турнира. Бам! Рэй вздрогнул и огляделся. Вив врезалась в противоположную стену слева от него. Он успел поймать ее взгляд и ухмыльнуться, прежде чем ей пришлось пригнуться и перекатиться из-под удара копья Арии, Секунду-другую он наблюдал за тем, как девушки сражаются на своей половине поля. Скорость дуэлиста в значительной степени соответствовала дистанции и защите фаланги. Было приятно видеть, как они вдвоем резвятся. Рэй всегда чувствовал неловкость из-за того, что использовал Арию в качестве партнера по тренировкам. Видя, как девушки наслаждаются боем, он вспомнил о том времени, когда они еще не были друзьями. Вспомнил нерешительность Арии, ее робость рядом с ними. Даже после того, как они пригласили ее тренироваться вместе. Воспоминания о ее искреннем волнении и том недоверии сделали его счастливым. Глядя на то, как Ария улыбается, режет и рубит отступающую вив, он ощутил укол в груди, но собственные обстоятельства не оставляли времени на чувства. «Меняйтесь!» Команда в мгновение ока оторвала его от приятной расслабленности. Рэй оттолкнулся от стены, чтобы снова схватиться с Леноном, когда ловец вновь отпрыгнул в сторону. На этот раз Рэй выбрал не натиск, а бросился вперед с серией коротких частых уколов, используя сдержанную версию стиля вратолома и пытаясь противопоставить кнуту скорость, а не чистую мощь. Похоже, его выбор был воспринят благосклонно, потому что Ленон кивал, даже отмахиваясь от ударов, как от назойливого жужжания мухи, которая не хочет оставить его в покое. «Хорошо, вор, да!» Играй на своих сильных сторонах, когда противник быстрее, замыкание атак поможет тебе держать плотную защиту и быстрое нападение. Так продолжалось почти минуту. Рей наносил быстрые прямые удары с такой скоростью, что был бы поражен, если бы успевал думать о чем-то, кроме увеличения скорости атак. Когда плечи начали гореть, он нанес пару хлестких ударов по ногам Ленана, которые тот блокировал с той же легкостью, что все предыдущие, однако выбор атаки был встречен кивком Ленона что заставило бы Рэя улыбнуться, будь у него время обдумать бой. «Меняйтесь!» Призыв повторился, потом еще раз и еще. В течение еще получаса он повторялся снова и снова, раздаваясь в короткие промежутки времени, когда Рэй и ловец уже набирали воздух в легкие. Передышки между интенсивными атаками уже не хватало, чтобы справиться с усталостью. Наконец, кнут поймал Артус на чрезмерно длинном выпаде, и, извернувшись, перекинул ловца через узкие плечи. Рапира пролетел по полу около 10 метров, едва удержавшись за воткнутое в поле устройство. Как только ловец вскочил, Леннон приостановил его поднятой рукой и сделал то же самое с Рэем. «Подождите, сделайте передышку». Около 20 секунд они стояли по обе стороны от кнута, пытаясь вдохнуть достаточное количество кислорода и наблюдали за его руками в ожидании приближающейся атаки. Затем Леннон быстро поманил их вперед. «Вместе давайте!» Рэй и ловец не колебались ни секунды. Это было следствием не только их пятничных уроков, но и тех недель долгих ночей, когда они тренировались друг с другом. Не теряя времени, Рэй высчитал задуманный угол атаки ловца по небольшому приседу в последних нескольких шагах и мгновенно рухнул на колени. Стальные пластины по ножей заскрипели по проекционному полу, когда он проскользнул вперед и Шидо полоснул по ногам Леннона. В тот же миг ловец подпрыгнул, перемахнув через голову Рэя и ударил третий рассекающим ударом, который должен был попасть тому в лицо. Они не смогли даже толком нащупать кнута. Рукой Леннон отмахнулся от мяча ловца, а правой ногой нанес пару хлестких ударов, отклонив атаку Шидо. Рэй крутанулся и выбросил ногу с размаху, надеясь подхватить Ленона за лодыжку. Тот отпрыгнул, но ловец с рекордной скоростью исправил собственную неудачную атаку. Артус метнулся к красному грифону, нашитому на синюю ткань, когда Леннон уже был в воздухе. На мгновение Рэй подумал, что они наконец-то добрались до парня, но Кнут просто отбил меч, выбросив вперед ноги. Кэтчвик не успел прийти в себя, как другая рука Лена рубанула его по голове, отчего ловец повалился на бок. Рэю едва удалось уклониться, чтобы его тоже не прихлопнули. Он бросился вперед, нанося серию сильных ударов, пока ловец не оправился и присоединился. Еще пять минут или около того они сражались вот так. Кнут молчал, видимо, надеясь, что в последней атаке курсанты выложат все свои козыри. На этот раз не было никаких перерывов, никакого отдыха или передышки. Только они в паре против Леннона, как два жалких смертных, которым доверено одолеть бога войны. Каждый вдох был мучительным. Каждое движение сопровождалось сжением бунтующих мышц. Рэй и ловец боролись, отказываясь замедлиться или уступить хоть немного но каждое движение отдавалось болью и отнимало силы. К счастью для всех, Кнут предпочел избавить курсантов от мук, прежде чем тела успели окончательно подвести их. Бах-бах! Никакой пощады. Быстрая комбинация двух прямых ударов на полной базовой скорости Ленана попала ловцу в живот, а Рэю под подбородок. Мир на мгновение потемнел, и Рэй почувствовал, что проваливается в кромешную тьму без начала и конца. Следующее, что он осознал, это то, что смотрит на солнечные лампы, подвешенные над головой. Их яркость мешала читать строки текста, которые, должно быть, начали проступать на панели Ноэб, пока он был в ауте. Обработка боевой информации. Производится расчёт. Результаты. Сила. Острая недостаточность. Выносливость. Острая недостаточность. Скорость. Недостаточно. Когнитивность. Недостаточно. Нападение – острая недостаточность. Защита – недостаточно. Прирост – неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила, выносливость, нападение. Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга D5 до D6. Выносливость повышена с ранга D4 до D5. Нападение повышено с ранга D6 до D7. Рейс Далстон, инстинктивно закрыв глаза от всплывающего скрипта, что, конечно, не позволило скрыть текст. Собравшись с силами, он отмахнулся от уведомления об улучшении, подозревая, что был бы гораздо более доволен результатами этой ночи, если бы его не тошнило от удара, который, очевидно, вырубил его достаточно надолго, чтобы запустить постбоевой анализ «Шидо». Когда Рэй снова открыл глаза, над ним появилась какая-то фигура. Ему потребовалась секунда, чтобы различить на фоне света четкие очертания дредов Кристофера Леннона. Тот что-то говорил, но прошло еще немного времени, прежде чем Рэй смог разобрать слова сквозь жужжание в ушах. Должно быть, его нейролин работал на износ, чтобы исправить то, что в противном случае наверняка было бы сотрясением мозга. «Становишься быстрее!» Голос Ленона раздавался, словно из очень далекого места. «Что, сэр?» — обескураженно спросил Рэй. Остальные звуки стали доходить до него, а поднявшись, он заметил, что Ария и вив тоже перестали драться. «Ты становишься быстрее!» — одобрительно повторил Кнут. Рэй заморгал, глядя на третий курсника сквозь свет. Ему показалось, что он уловил едва заметный намек на улыбку. «Вы оба! Ваша командная работа тоже хорошо складывается!» «Рад, что ты так считаешь!» — послышался приглушенный стон ловца. Оглянувшись, Рэй увидел, что приятель, сгорбившись, лежит на поле неподалеку и говорит в пол. «Было бы неплохо, тьфу, если бы мы могли стать достаточно быстрыми, чтобы избежать ударов в живот». Ленан ухмыльнулся. «Продолжайте в том же духе. У нас еще пара недель занятий. К тому времени, когда я закончу с вами, вы научитесь избегать не только их, я уверен». Легкая рука опустилась на плечо Рэя. Оглянувшись, он увидел, что Ария присела рядом с ним. Она выглядела обеспокоенной. Ария отозвала политу и заправляла за ухо несколько выбившихся прядей и рыжих волос, рассматривая его. «Ты в порядке? Я видела этот удар». Рэй одарил ее кривоватой однобокой улыбкой. «Да». Он поднял руку, чтобы постучать по виску. «Когнитивность D9 реально выручает. Второй лучший спект, который у меня есть». «Имея УБУ ранг С2, ты еще гордишься спеками Д-уровня», добродушно хихикнула Вив, появляясь из-за спины Арии. Она тоже отозвала Гемелу и выглядела весьма довольной вечерней тренировкой, или просто получала больше садистского удовольствия от отстающих характеристик Рэя, чем он предполагал. «Я бы оставила его в покое, Вив», сказала Ария с искоркой в глазах, не отрывая взгляда от Рэя. «Если я правильно помню, ты С0 и...» «Напомни мне, какой у тебя спек защиты? d 5 d 6 Это заставило Вив заткнуться. Она нахмурилась, глядя в спину Арии, а Рэй, наконец, сумел рассмеяться. Ловец присоединился к нему, хотя, когда он, наконец, начал приподниматься, с лица еще не сошло выражение боли. Кнут наблюдал за ними с ехидным интересом и некоторым недоумением. «Вы странная компашка, вы в курсе?» Этот комментарий прервал веселье, и все четверо оглянулись на Ленана. «Как это?» — спросил Рэй. Взгляд на с интересом перемещался между ним и Арией. Потом голубые глаза задержались на руке девушки, все еще лежащей на плече Рэя, как будто они — это какая-то завораживающая диковинка. «Я здесь уже третий год и не думаю, что знаю такую компанию, как ваша», — сказал Кнут, пожав плечами. Его глаза вспыхнули, и из коридора донеслось жужжание дрона. «То есть у меня есть друзья, но совсем не такие, как вы». «Во всем вине креветок», — фыркнула Вив, подходя. Она выглядела так, словно хотела пнуть Рэя по ноге. Однако, взглянув на черный доспех карбонизированной стали шудо, похоже, решила не рисковать. «Он таскает меня за собой с пелёнок». «Нам было по 14 возмущенно сказал Рэй. «Или ты носила подгузники в Гранд Кресте?» «Я, конечно, не осуждаю, но если это тебя заводит, хочу иметь возможность предупредить твоих будущих подружек». «Или моих парней». Язвительно поправила Вив. «Что касается того, что меня заводит, это невежливо спрашивать. Ты вызовешь ревность у Арии». Лицо Рея сразу стало горячим, как солнце. Он набрался смелости и взглянул на Арию. Ее рот изумлённо раскрылся, а щеки пылали красным цветом. Затем её рука отдернулась от его плеча. Она вскочила, повернулась и, сделав два быстрых шага, взяла ухмыляющуюся Вив за руку, а потом потащила ее к выходу. «Иди сюда, ты!» — услышал Рэй, шипение Арии. — Мы собираемся поболтать, только вдвоем. Не переставая улыбаться, Виф оглянулась на него и, указывая на обхватившую её бицепс руку, Арии хмыкнула. — Вот это меня заводит. Несмотря на смущение, Рэй рассмеялся при этом зрелище. — Как я уже сказал, интересная компашка. Пробормотал кнут, приподняв бровь и наблюдая за тем, как девушки уходят с поля. Проводив их взглядом, он обратился к ловцу. Кэчвик, иди за ними, мы с Вордом собираемся потолковать по дороге в общежитие первого курса». Рэй удивленно оглянулся при этих словах. Поскольку он впервые слышал об этом плане, не было ничего странного в том, что ловец помешкал, прежде чем ответить. «О, э, да, сэр». Кэчвик взглянул на Рэя. Тот пожал плечами в знак того, что не имеет ни малейшего представления о происходящем. Ловец поднялся, отозвал Артуса и поспешил за Арии и Вив. Вскоре Рэй остался один на один с Кристофером Ленноном. «Я должен признаться в некоторой зависти, Уорд». Рэй нахмурился, не зная, что ответить на это загадочное заявление. Вставая, он помассировал больной подбородок тыльной стороной руки в перчатках, прежде чем ответить. «К чему, сэр? К обладанию такими друзьями?» Леннон захихикал, тряхнув головой так, что его серые дреды сместились за уши. «Нет-нет, ну, может быть, чуточку». Но это не то, что я имел в виду». Холодный взгляд остановился на Рея. Впервые за долгое время третий курсник пронзил его хищным накалом, знакомым по первой тренировке, когда Лена наценивал их. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты был Д9, когда мы начали эти занятия, а разве нет?» У Рэя пересохло во рту. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не отшатнуться. Он молчал, потирая больное место под челюстью. Рэй не был удивлен тем, что Кнут наконец-то затронул эту тему. Честно говоря, он уже месяц гадал, когда же Ленон поднимет ее. Однако сейчас он был готов к разговору не больше, чем прежде. Это была опасная территория, особенно учитывая то, что Ария, Виф, Валира Дент и майор Коннелли столько раз давали понять, что чем меньше людей знают его секрет, тем лучше. Как и ожидалось, развитие Шидо катастрофически замедлилось, когда Рэй достиг церангов. рангов Его индивидуальные спеки продолжали неуклонно расти вплоть до дэшек. Их среднее значение даже немного догнало его УБУ-ранг. Но скорость перешла от С0 к С1 только через пару недель тяжелых тренировок, что наверняка касалось и остальных показателей. Тем не менее, даже при таком увеличении времени между улучшениями, Рай получил более двух полных рангов за 4 недели, что было в несколько раз быстрее, чем у других цешек среди первокурсников. К концу ноября Рэй подозревал, что сравняется с Арией по самому высокому уровню в классе, или, по крайней мере, догонит Гранта и Кастро -Вейдема. С таким темпом неудивительно, что Кристофер Леннон, звезда курсантов Галленса, уловил странность в ситуации. «Чтобы прояснить, Ворд, я не собираюсь спрашивать тебя, почему твое УБУ улучшается с такой скоростью, как сейчас». Слова Леннона застали Рэя врасплох. Он отчаянно пытался найти хороший способ уйти от разговора. Должно быть, он выглядел крайне изумленным, потому что третий курсник вскинул голову, руки повисли вдоль бедер. «Не то чтобы мне не было любопытно, но я слишком заинтересован в сохранении своего места в этом институте, чтобы донимать тебя подобными вопросами. Старшеклассники уже некоторое время обсуждают твои прорывы через Д-ранги, как это было после твоего поступления в качестве е e ранга. Но капитан Дент ясно дала понять, что меня приземлят на задницу, если я затрону этот вопрос». Так что сделай мне одолжение. Дай ей знать, что я этого не делал, когда заговоришь в следующий раз, ладно?» Рэй ошеломленно кивнул. Опять Дент. «Когда-нибудь ему придется узнать, что она надеялась выиграть от всей этой помощи». «В любом случае, как я и сказал, я немного завидую тебе. У Бу, особенно с приличным спеком прироста, как мой Ураборос, отдают только то, что вы вложили в них кровью, потом и слезами. Вы четверо необычно именно в группе, это не считая вашей уникальности. Для стольких первокурсников быть такими целеустремленными — это как видеть на передовой боевую группу, идущую по пятам за своим командиром». «А...» — Рай не был уверен, что знает ответ. «Это... это комплимент, сэр?» «Безусловно». «О, ну, спасибо». Ленон кивнул, прежде чем продолжить наступление. «Ты ведь знаешь, что темпы твоего прироста тревожит народ, да?» Рэй снова кивнул. Все слишком хорошо, сэр». «Я догадался. Полагаю, это часть причины, по которой Дент устроила для вас эти тренировки. Скоро на тебя не будет пялиться только ленивый, и многие из них, вероятно, не будут дружелюбными». Рэй чуть не рассмеялся, если бы Кнот знал, насколько он опоздал на праздник жизни с этим предупреждением. Однако следующий вопрос третьекурсника поставил его в тупик. «Есть ли у тебя какое-нибудь представление о направлении эволюции УБУ?» Рэй помолчал, неуверенный в том, что верно понял вопрос. «Представление о направлении Шидо?» «Похоже, ты понятия не имеешь о том, о чем я говорю». Леннон ничуть не удивился. Послышалось жужжание дрона, и Кнут кинул быстрый взгляд куда-то поверх головы Рэя. «Давай поговорим по дороге в твое общежитие, иначе ты пропустишь комендантский час. Извини, если будет неловко, но...» Он жестом приказал Раю повернуться. «Но я не хотел, чтобы нас подслушали». Оглянувшись через плечо, Раю успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как подлетает дрон, несущий два комплекта военного обмундирования. «Царанг — это примерно то время, когда многие А-типы начинают проявлять девиантность. Ты знал об этом?» С наступлением ноября осень стала по-настоящему прохладной, и дыхание Рэя клубилось густыми облачками тумана в тусклом свете небоскребов костолона возвышавшихся вокруг них. Когда они переоделись, Леннон настоял на том, чтобы подождать на несколько минут дольше, явно желая убедиться, что Ария, Вив и Ловец не попытаются пройтись с ними. Теперь Рэй понял, почему. «Что?» Он резко оглянулся на Кнута, затем поймал себя на мысли. «Я имею в виду... Нет, сэр. «Называть меня сэр на тренировках — это одно, Ворд. Здесь мы с тобой в одном звании». «О, да, с... То есть, да, хорошо?» Ленан кивнул. «Значит, ты не знал?» «Неудивительно. Я и сам понял это только в конце первого курса. У Раборас начал меняться, когда я попал на c 3 Здесь на уроках не очень-то учат типом. Или учат?» Он казался немного раздраженным, когда поднял руку в перчатке, чтобы немного отодвинуть козырек фуражки с лица. «Мы довольно редки», — кивнул Рэй, снова посмотрев вперед вдоль тропинки. «А типы вообще? Тем более те из нас, кто обладает боевыми функциями». Наверное, хмыкнул третий курсник. «На моем экзамене был еще один парень, которому присвоили а атип. В итоге он превратился в меч, который был в полтора раза выше курсанта, но толщиной в два пальца. Абсолютно бесполезный. Ты должен задуматься над этим». «Вариативность», — подумал Рэй. Хотя и постарался не произнести это вслух. Его мозг был готов дать ему шидо, почему бы ему не пойти на другие крайности, чтобы посмотреть, что получится. Независимо от этого, неудача — это не то, о чем я говорю. А типы вроде нас с успешным присвоением обычно начинают проявлять девиации на С-рангах. Когда ты в последний раз эволюционировал, Ворд? После боя с рапирой на внутриинститутских на первой неделе? Рэй уже собирался впечатлиться информацией кнута, как вдруг вспомнил, что, как и вся школа, Ленан несомненно, присутствовал на том матче, где Лена Дзян хитростью заставила его нажраться лавы. Это заставило его снова вспомнить тот позор. «Да, сэр», — ответил он наконец, когда Ленан бросил на него косой взгляд. «Я имею в виду, да, после драки с Дзян». «И это было тогда, когда твое УБУ улучшилось до Д9, да?» Рэй задумался на мгновение, затем кивнул. «Ты не заметил ничего странного в этой перемене?» Рей нахмурился. «Например?» Леннон пожал плечами, когда они свернули с тропинки. «Странное значит странное, Ворд. Тебе повезло, что у тебя есть Дэн, чтобы наставлять. Я бы даже сказал, что тебе повезло со мной, если бы не считал, что, говоря это, выгляжу напущенным ослом. Когда я поступил, в штате института не было ни одного высокорангового типа, поэтому все исследования мне пришлось проводить самому». «Ты, наверное, догадываешься, с какой группой я тренируюсь». «Дуэлисты?» — сразу же ответил Рэй. «Да», — последовало подтверждение. «До того, как мое устройство начало меняться, я не представлял собой ничего особенного. Обычный дуэлист, хотя мое оружие всегда было немного шире, чем можно было ожидать, владение им доставляло немало хлопот, особенно когда ты ставишь на скорость». Леннон поморщился и наклонил голову, чтобы посмотреть на пересекающиеся полосы высоко в небе, словно вызывая в памяти неприятное воспоминание. Моя эволюция ранга была всего лишь второй, но это был первый намек. Дюжина угловатых отметин в на лезвиях мечей, распадающихся со временем на цепи, которые у меня есть сейчас. Естественно, это необычное развитие устройства для дуэлиста. После того, как они проявились, я начал копаться в атипичных эволюциях, и узнал, что после этого должны начаться настоящие изменения. Он оглядел Рэя. «Так что насчет тебя? Ты эволюционировал при d 9 и если слухи не врут, ты уже не так уж далек от очередной эволюции, верно?» На этот раз Рэй заколебался, прежде чем кивнуть, думая о том, не слишком ли близко они подобрались к секрету Шидо. К счастью, Леннон сразу же вернул разговор в нужное русло, повторив предыдущий вопрос. «Так что, ты заметил что-нибудь необычное?» Рей задумался более тщательно, вспоминая изменения, через которые прошло его устройство после его поражения в ту первую неделю, больше месяца назад. Это была самая большая трансформация, которую Шидо когда-либо демонстрировал. Зеркальное отражение дизайна верхней конечности в сочетании с общим усилением брони повысило скорость и улучшило наступательные и оборонительные возможности. Конечно, это было серьезное изменение, но Рей следил за карьерой десятков пользователей на протяжении многих лет наблюдая сотни эволюций каждого типа УБУ. Это была большая перемена, но он не мог назвать ее аномальной. Через некоторое время он покачал головой. «Нет, ничего такого. Это была довольно сложная эволюция. Не знаю, помнишь ли ты, как выглядело мое устройство во время боя с Дзян, но я не могу сказать, что изменения выходит за рамки известных мне стандартных параметров». «Ничего? Никаких меток, никаких намеков на направление?» И снова раю пришлось покачать головой. «Извини, но нет. Это был скачок, но шедо все еще следует по пути потасовщика. Ну, насколько я могу судить?» Он ожидал, что Кнут нахмурится или, возможно, даже разочаруется. Чего он не ожидал, так это того, что тот подарит ему, возможно, первую настоящую улыбку, которую он впервые увидел на обычно бесстрастном лице третьекурсника. «У меня такое чувство, что ты рад обманываться, Уорд». Рэй не поддержал его. Как это? Ты сам разберешься, если я прав. Если нет, то я не хочу ошибиться с направлением твоего обучения. Тем не менее, Леннон все еще улыбался, что заставило Рэя подумать, что парень уверен в своих намеках. Скажем так, я знаю несколько разновидностей, а типа, которыми ты, судя по голосу, можешь стать, и все они обладали редким преимуществом даже без твоих э, интересных обстоятельств. Что за преимущество спросил Рэй. Его любопытство разыгралось. По правде говоря, он уже давно не думал о том, что Шидо на самом деле не было УБУ-потасовщик типа. Настолько привык к его конструкции, настолько привык тренироваться под руководством Майкла Бреца вместе с остальными членами подгруппы, что это чаще ускользало от его внимания, чем наоборот. Он не мог пожаловаться на путь, по которому шел, Особенно теперь, когда, наконец, в значительной степени догнал остальных первокурсников. Но Кнут намекал, что есть что-то ещё, И тут его осенило. То, что он был а-типом, давало ему редкое преимущество. «Смена арсенала?» Шепнул он, едва не сойдя с тропинки, когда она снова изогнулась. Из темноты вынырнул патруль, и им с нам пришлось остановиться и отдать честь двум младшим офицерам, получив в ответ взаимное приветствие. Только после того, как пара исчезла за поворотом у них за спиной, третий курсник повернулся и посмотрел на Рея. На лице застыло что-то между восхищением и удивлением. «Должен сказать, ты довольно хорошо эрудированный парень, Уорд». Рэй вытаращился на него, не понимая ничего, кроме того факта, что подозрения Леннона, скорее всего, развивались именно в этом направлении. Но нет, не может быть. Смена арсенала у пользователя Церанга — это неслыханно. «Этого не может быть», — пробормотал Рэй. «Смена арсенала — это способность высокого уровня». «Почти исключительно А или С ранга?» «У обычного, конечно». Ленан казалось, не был обеспокоен отрицанием Рэя и жестом указал, чтобы они двигались дальше. «Но ты единственный пользователь, о котором я когда-либо слышал, поднявшиеся на 2,5 уровня менее чем за 6 месяцев. вот я не готов отнести тебя к типу обычных». Рэй не упустил деталей. «Ты тоже проверил мой базовый уровень?» «Тоже». Леннон с интересом взглянул на него. «Ария сделала то же самое. Я думаю, она была первой, кто все понял». Лорен? «Думаю, это имеет смысл. Полагаю, она заметила тебя после вашего матча на церемонии посвящения первого курса». Рей скорчил гримасу. «Ты слышал об этом?» «О, конечно. Возможно, мы находимся в другой реальности, чем вы все сейчас». Но услышать, что пользователь Еранга был принят в Галлинс, чтобы бросить вызов царствующей королеве класса, не сомневайся, третий курсники слышали. Да и второкурсники, несомненно, тоже. Рэй вздохнул, но тут же сдержал приступ стыда. Он пошел на этот бой, зная, что проиграет. Нет смысла вспоминать об этом почти 4 месяца спустя. Не сейчас, когда Леннон намекает, что Рей на пути к развитию одной из самых мощных способностей в реестре в СМС. Смена арсенала. Физическое манипулирование оружейной манифестацией своего УБУ во вторичную форму, возможно, даже третичную. Правда, высокоранговые атипы наиболее известны как раз этим, но реальность такова, что конструктивные, атипичные, такие как Леннон и Валера Дент, встречались значительно чаще, чем обладатели Арсенала. Рей вдруг вспомнил тот день, когда они впервые встретились с Ловцом как они, только познакомившись, с удовольствием обсуждали эту способность, Ирей надеялся, что однажды сам окажется в числе ее обладателей. Не то, чтобы он отказался от этого желания, ни в коем случае, но как надежда на то, что ее удастся развить так рано, может оказаться чем-то, кроме несбыточной мечты? «Я понимаю, почему ты не хотел говорить», — допустил он, когда в поле зрения появился Кейнс. Большинство смарт-стекол было освещено, потому что одноклассники занимались до позднего вечера. Это чертовски заманчивая морковка, которую можно урвать. Кнут снова пожал плечами. Исходя из того, что мне удалось выяснить, ты эволюционировал 4 раза с момента присвоения. Большинство пользователей не эволюционируют столько раз за 12 месяцев, не говоря уже о шести. Судя по взлету, у Буранга твои спеки, скорее всего, развиваются также стремительно. Так почему же развитие способности должно быть менее форсированным? Рэй должен был признать, что никогда не задумывался над этим вопросом. Может, дело было в том, что он успешно держал в руках то, что касалось Шудо, а может, он просто всегда сосредотачивался не на статах УБУ, а на чем то другом. Независимо от причины, слова Леннона заставили его остановиться на середине шага и посмотреть вслед третьекурснику, который продолжал идти еще секунду или две, прежде чем понял, что Рэй остановился. «Ты серьёзно? Серьёзно думаешь, что Шидо движется именно в этом направлении?» «Я бы не стал ставить на это свои кредиты или еще что-нибудь, но тебе не кажется, что это самый вероятный сценарий?» Леннон повернулся, чтобы посмотреть раю в глаза. Руки в перчатках он засунул в карманы черных брюк. «Ты и твое устройство движетесь по траектории, не похожие ни на что, что я когда-либо видел. Ни на что, о чем я когда-либо слышал. А мне повезло, потому что я обладаю большей частью информации о пользователях высокого уровня примерно нашего возраста. Они мои соперники. Он кивнул на браслеты шедо, мерцающие голубыми бриллиантами на черно белой стали запястье Ре, и снова спросил, «Так почему развитие твоих способностей должно быть менее форсированным?» У Рэя не было хорошего ответа на этот вопрос. И, «И ты думаешь, что это скоро случится?» «Манифестация Арсенала?» Без понятия. Но спрошу снова: последний раз Шидо эволюционировал на d9, так? Рэй кивнул. Теперь ты c2 на три ранга выше. Сколько времени между эволюциями у тебя обычно проходит? Рей нахмурился. Ты только что признался, что наводил справки обо мне. Ты мне скажи. Леннон одарил его широкой улыбкой. Справедливо. Он снова вытянул руку, чтобы поднять четыре пальца. Четыре эволюции. 21 ранг. От F8 до D9. В среднем между эволюциями у тебя чуть больше пяти рангов. Он загнул один палец, оставив остальные три. Сейчас ты прошел 3. Закон вероятности гласит, что рано или поздно ты должен получить еще одну, не так ли? Возможно. Но это также означает, что 4 эволюции прошли без манифестации способностей. Почему смена арсенала должна манифестироваться сейчас? Не знаю, должна ли. Но главный признак на лицо Ты атипичный боец, без признаков конструктивной изменчивости, который достиг C ранга Дент получила внешники именно на этом отрезке ее карьеры, ты знал? Знал, и... И мои цепи впервые манифестировались на Ц4. В обычной ситуации я бы предположил, что у тебя, скорее всего, разовьется что-то другое, другая способность, более распространенная. Но повторяю это еще раз. Обычное это ведь не про тебя, да, Ворд? Рэй снова не ответил, спокойно встретив взгляд кнута. Это было странное чувство. Стоять перед пользователем, которого можно было причислить к самым могущественным в стенах института. Глаза парня ничего не выдавали, в них не было ни намека на интерес или забаву, ни даже на их привычную опасную цепкость. Это было жутковато, словно Леннон намеренно держал мысли при себе, ожидая ответа Рэя. В конце концов, не было смысла отрицать то, что становилось ясной и очевидной истиной. «Нет», — подтвердил Рэй, засунув руки в карманы в попытке казаться невозмутимым. «Я точно необычный». Наступила пауза, в течение которой третий курсник рассматривал его. Взгляд снова стал непроницаемым. а Затем улыбка вернулась, унося ощущение дурного предчувствия, которое начало было раздирать душу Рэя когтями сомнений. «Приятно услышать это вслух», — сказал Леннон, повернулся и пошел вперед. «Важно знать свои преимущества как пользователя Word. На поле и вне его. Тебе придется привыкнуть к этому, если ты хочешь жить нормальной жизнью в будущем». Рейс тряхнул последние нотки холода и поспешил догнать Ленона. Его ботинки тяжело стучали по обледеневшему камню тропинки. «Я не дерусь до вторника», — вздохнул он, снова поравнявшись с Леноном. «Три дня. Если я поднажму...» «Не надо», — предупредил Ленан даже немного резко. «Есть причина, по которой Дэн хотела, чтобы эти дни вы отдыхали. Вы вчетвером и так уже вымотались до предела, а тут она еще и меня приплела. Если ты будешь форсировать события, то в конечном итоге только навредишь себе». Рей с трудом сдержался, чтобы не сказать, что он имел дело с гораздо худшим, чем переутомление и несколько растянутых мышц. Он знал, что Кнут прав, но слышать это сразу после того, как ему дали надежду на освоение смены арсенала в следующем ранге или двух – Было неприятно. Однако это заставило его вспомнить о другом вопросе, который, как он понял, у него никогда не было возможности задать. «А как она тебя приплела? Не буду врать, капитан сводит нас с ума уже месяц. Какую, черт возьми, выгоду ты можешь извлечь из работы с нами?» «Мне приятно ваше общество», — сухо ответил Леннон. Пока они шли, Рейд тупо на него. Наконец, третий курсник не вздохнул. «Дент делает это стоящим моего времени, Уорд. Спаринг с вами, возможно, не имеет значения для улучшения моих собственных спеков, но я получаю компенсацию». «Нет». Он оборвал вопрос рая, резко мотнув головой. «Сейчас они стояли в тусклом свете множество освещенных окон Кейнса». «Я не собираюсь говорить тебе, какую. Еще одно условие нашего соглашения». Кроме того, я считаю, что у тебя есть заботы поважнее, чем мысли о том, трачу ли я свои пятничные вечера на кучку первокурсников просто так или нет. Ты только что сказал, что я не должен давить на себя больше, чем... Именно это я и имел в виду. Но смена арсенала или какая-либо другая способность, которую ты можешь развить в ближайшие несколько недель, не то, что я имею в виду. Ты не можешь быть уверен, что подобное произойдет. Дойдя до общежития, Леннон сделал паузу перед тем, как двойные двери открылись перед ними. Рэй остановился, когда парень повернулся и посмотрел прямо на него. «С кем тебя поставили на этой неделе?» «С Эшли Рентон», — сразу ответил Рэй. «Они получили свой парный состав в среду в полдень, как обычно, и он был поглощен изучением навыков и стиля девушки. Она дуэлистка из 1С, проиграла Кейс Андрей во второй неделе». Кнут бросил на него неприязненный взгляд. «Я должен знать, кто такая Кейс Андри?» «Ха, думаю, не должен, а?» Ленон фыркнул. Золотые детали его черной формы сверкали в свете окон над ними. Возможно, из-за того, что он потратил много времени, но так и не сумел нанести Ленону хотя бы один удар, рай понял, что больше не видит в нем мягкости и слабость, которые увидел, когда они встретились больше месяца назад. Кнут выглядел все так же. Щёки казались чуть более округлыми, а плечи чуть более узкими, чем у большинства пользователей, но теперь обман исчез. Рэй не видел ничего, кроме кнута, стоящего перед ним. Пользователя с яркими глазами, излучающими ледяную непоколебимую уверенность. «Она сильная?» — спросил Леннон. Рэй потребовалась секунда, чтобы понять, о ком он говорит. «Рентон?» — кивок. «Достаточно сильная. Она быстрая и играет грязно». Насколько я знаю, она единственный боец на турнире, получивший штраф за чрезмерную возню». Губы Леннона разочарованно скривились. «Если она такой боец, то я не переживаю за ваш матч. А как насчет следующей недели?» Раю пришлось сдержаться, чтобы не выпрямиться после прилива гордости от тонкого комплимента кнута, даже если его вопрос не имел смысла. «Через неделю?» «Мы не получим наши парные составы на нее до...» Леннон нетерпеливо отмахнулся. «Я в курсе, как устроенный внутриинститутский эворд. Это мои третьи, напоминаю тебе. Я имел в виду, готов ли ты. Ты подготовился?» Рэй всё ещё не улавливал смысла. «Настолько хорошо, насколько смог, если это то, что ты...» «Тебе, вероятно, придется столкнуться с одним из лучших студентов в твоем классе», — перебил Леннон. «Ты ведь знаешь об этом, да?» Рэй застыл, чувствуя возбужденное покалывание в руках. Да, он осознавал это. Он с нетерпением ждал этого с тех пор, как проиграл Дзян на первой неделе. Из 16 лучших учеников, посещавших летний тренировочный курс, только шестеро, включая Арию и саму Дзян, прошли отборочные соревнования непобеждёнными. Двое других, дробитель Аатхик Хатри и Эксандер Филлипс из 1Б, провалились в последние две недели, потерпев поражение в четвёртом и пятом матчах соответственно. Таким образом, осталось 8 претендентов на участие, включая Бенали и Кей. Бенали, Кей и Логан Грант. «Я в курсе», — натянуто ответил Рэй, задаваясь вопросом, мог ли пользователь со способностями Лена на обнаружить учащение сердцебиения в его груди. «И что ты делаешь, чтобы подготовиться?» «Разбираюсь со всем шаг за шагом. Я не уверен, какого ответа ты ожидаешь. Я не могу напрягаться из-за боя, на который могу квалифицироваться», прежде чем беспокоиться о том, как пробиться через Рентон и... Но Леннон снова оборвал его. «Ошибаешься, Ворд. Ты ошибаешься. Если отбросить сам факт, что кто-то с таким характером, как у Рентон, станет целью подготовки для бойца с твоими способностями, давай представим, что это будет тяжелый бой. Но это не играет никакой роли. Ты тренируешься не для того, чтобы закалить себя к следующему бою. Ты тренируешься, чтобы закалить себя для каждого боя, который тебе предстоит в жизни». Будь то поле СБТ или сражение с архонами на передовой, подготовительная работа ничем не отличается. Конечно, изучи Рентон, узнай ее как свои пять пальцев это отлично, но в следующем матче у тебя может не оказаться неделя для изучения противника. А что если следующим твоим соперником будет Лорен? Черт! Он быстро шагнул вперед и наклонился к краю. А если бы это был я? Несмотря на более низкий рост по сравнению со многими своими крупными сверстниками, Кристофер Леннон все еще был сантиметров на пять выше, чем Рэй. В застывший бесстрастный взгляд вернулись опасные искорки, и бог войны словно вернулся в мгновение ока, только одетый в более красивую форму. Рэю снова пришлось бороться с тем, чтобы не отшатнуться от третьекурсника. «Да», — медленно сказал Леннон, — «этот страх — это нерешительность». «Вот она. Вот к чему ты должен готовиться, Ворд. А не к какой-то халтурщице, которая слишком боится встретить врага лицом к лицу в настоящем бою. Изучай, Рентон, это хорошо. Но сделай себе одолжение и начни изучать всех возможных противников, с которыми можешь столкнуться через две недели. Когда закончишь с ними, начинай изучать лучших учеников из других школ, с которыми можешь встретиться на отборочных. Не знаю, понял ли ты, Ворд, но мое время не стоит тратить впустую». И тем более время Валера Дент. Ты думаешь, она устроила эти вечера для тебя, потому что хотела, чтобы ты выложился по полной? А вот и нет. В неподвижном железном взгляде сверкнул лёд. Она устроила эти тренировки, потому что ожидает от тебя квалификации, Ворд, от каждого из вас. И она ждет, что ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы это произошло. Рэй не заметил, что застыл, когда Кнут заговорил. Каждый мускул его тела напрягся, словно добыча перед хищником, которого, как он знал, ему не обогнать. Однако, когда слова прозвучали в вечерней тишине, он почувствовал, что снова начинает дышать, начинает дышать и думать. «Я займусь изучением остальной летней группы, которая осталась на турнире», — тихо пообещал он, не отрывая взгляда от Леннона. «Бенали, Кей, всех. И начну сегодня вечером». «Не только они, Ворд. Любой». «Любой, с кем ты можешь оказаться лицом к лицу. Даже если к началу следующей недели ты уже определишься с окончательным парным составом. В пятницу, когда я назову тебе имя, я хочу, чтобы ты назвал мне их самые сильные стороны, самые слабые стороны и три разных способа, которыми сможешь их уложить. Вот как ты станешь королем в этом мире, Ворд. Вот как ты поднимешься на вершину». Смуглое лицо тронула слабая улыбка. «Это то, чего ты хочешь, не так ли?» «Никто в мире не работает над собой так, как ты, если только его целью не является самый верх». «Да, сэр», — ответил Рэй, позволяя себе выпрямиться почти по стойке смирно. После паузы Леннон медленно кивнул, не потрудившись на этот раз прокомментировать формальное обращение. «Хорошо. Тогда у тебя есть домашнее задание. Не думай ни секунды, что я не буду проверять тебя по нему, независимо от того, с кем в пару тебя поставят». С этими словами Кнут повернулся и пошел вдоль корпуса, оставив Рея в полуобморочном состоянии перед общежитием первого курса. Но не успел Леннон скрыться за светом окон, как Рей обнаружил, что сам зовет его. «Леннон!» Третий курсник остановился и оглянулся через плечо. «Смена арсенала!» Осторожно начал Рей. «Ты действительно думаешь, что я могу?» Но он не смог вымолвить и слово, настолько невероятно было произнести это вслух. В ответ Ленан пожал плечами. «Мы очень скоро узнаем. Узнаем же. Затем он отвернулся, поднял руку в знак прощения и пошел вперед. Иди к себе, Ворд, тебе нужно готовиться.